Глава 20. Раз и навсегда. Волки смотрели на него, оскалив клыки и прожигая холодными чёрными глазами. Сердце у Макса поскакало бешеным галопом, кровь закипела в жилах. У него перехватило дыхание, как будто кто-то уселся на грудь, стараясь переломать рёбра. Он был готов к тому, что звери ринутся на него и вонзят клыки, чтобы растерзать на месте. Но их лохматые морды оставались неподвижными, застывшими, безжизненными. Только теперь Макс понял, что все они давно стали чучелами, охотничьими трофеями, украшением логова отшельника. И все они были когда-то волками, известными и понятными четвероногими хищниками, за исключением одного. Гигантский человек-волк возле окна стоял на двух ногах, не сводя неподвижного взгляда с леса, как будто кого-то ждал. И самой жуткой деталью было то, что на него было надето красное максовое худи. Это тот самый оборотень, которого я видел в окне позапрошлой ночью, размышлял мальчик. Я-то решил, что это отшельник перекинулся в волка, но, кажется, это просто чучело. Только почему на нём моё худи? Он шагнул ближе, чтобы присмотреться внимательнее. Макс не смог удержаться. Он испытал болезненное удовлетворение при виде чучела убийцы его отца. Однако ему не давала покоя одна мысль. А что если 12 лет назад та первая тварь успела укусить отшельника, прежде чем её убили, и сейчас в нём дозревает волчья кровь? Макс уже готов был признать, что зашёл в тупик, когда заметил кое-что, изменившее все логические построения, возведённые вокруг тайны отшельника. Он посмотрел на альбом с вырезками у себя в руках и прищурился, вглядываясь в фотографию. Вот оно, то, на что он сразу не обратил внимания. Глаза отшельника. Они были серые, как грозовая туча. В точности как Это же отец Джейт. Пронзила мальчика ужасная догадка. Из-за бороды я не сразу его узнал. Макс вспомнил, что рассказала ему соседка. Её отец строго-настрого велел ей не соваться в лес. Но если он запретил это дочери из страха быть разоблачённым в своей одержимости, то почему дедушка с бабушкой запретили то же самое Максу? Неужели они знают, что отшельник это тварь, и что тварь Это мистер Хоулер. В тот же миг ночь содрогнулась от ужасного воя. У мальчика заложило уши, все мысли вылетели из головы. Вой терзал слух не меньше, чем скрип ногтей по стеклу. Но почему-то он пробудил в мальчике странное любопытство. Макс торопливо снял с чучела оборотня худи и натянул на себя. Это немного помогло справиться со страхом. Он взял со стены ружьё. Приклад оказался исцарапан, а затвор заржавел, как будто им давно не пользовались. В углу открытого ящика комода Макс заметил тусклый блеск четырёх странных, похожих на слезные камешков. "Это же серебряные пули!" удивлённо воскликнул он. Не раздумывая, он сгреб их в горсть. Пули были холодными и скользкими на ощупь, как кубики льда. Один патрон Макс заложил в затвор, вспоминая, как показывал накануне дедушка, а остальные спрятал в карман. А потом постарался собраться с духом. Шагнул к двери и вышел в ночную тьму, чтобы прикончить тварь раз и навсегда.